Серж помолчал, потом стал рассказывать. Это произошло? Неважно, где это произошло. Мы подъехали к почте. Мне нужно было опустить письма в бокс, как это называется, в ящик, подсказала я. Да, в ящик. Я поставил машину на углу. Дело двух минут, но меня задержал человек, который спросил дорогу к площади. И из-за поворота... Выскочил комьон, это очень большой грузовик, и врезался в мою машину. Мария, жена, сидела на переднем сиденье, а Лидия за ней. Девочка обнимала маму сзади и шептала ей какие-то свои секреты на ухо. Она была... Лидия была очень жизненная, как крутуть, Ничего не могла долго прятать внутри. Я знаю, что она тогда признавалась Марии. Дочка разбила дорогую китайскую вазу и сочинила историю, будто забрались воры, унесли вазу и случайно уронили ее в холле. Я даже слышу слова, которыми она признается. Я ей дал три дня на изменение истории с ворами, а прошло только два дня. Их долго не могли вытащить, и они умирали у меня на глазах. Если бы я поставил машину на десять метров дальше или вернулся на минуту раньше. Ничего бы не случилось. Ты мучаешься чувством вины? Я выбралась из объятий Сержа, лежала рядом на боку, положив под голову локоть, смотрела на него, а он уткнулся взглядом в потолок. Нет. Психиатрики подробно растолковали, что такое комплекс вины и как с ним бороться. «Ты сразу вернулся домой?» «Только через год». «Нужно было завершить дела. Это было похоже на борьбу с...» Серж показал жестом. «Да, с пилой. Она все время подступает к тебе, чтобы вонзиться в тело, а ты усилием воли держишь ее на расстоянии». «С пилой», — эхом повторила я и тоже откинулась на спину. Вспомнила строки любимой поэтессы. Как у сосенки у красной каплет жаркая смола, Так в ночи моей прекрасной ходит по сердцу пила. На печальный рассказ Сержи я неожиданно Отозвалась нашей грустной семейной истории. Ее мало кто знает, только очень близкие люди. Когда моей маме было пять лет, а тете Капе семь, Их отправили на лето в деревню. Во время сенокоса они играли на лугу. Там работала сенокосилка. Мама под нее попала. Ей отрезала обе ноги ниже колена. Наш дядя Степан догадался туго перевязать их, схватил ее на руки и помчался в село. А тетя побежала рядом и прижимала к груди отрезанные ножки, как в фильме ужасов. Он перекочевал в мои ночные кошмары. Мне снилось, что на месте мамы оказалась я. У меня нет ног. Не могу сделать ни шагу без протезов, только ползать. Мне нужно забыть об играх, о беге в припрыжку по ступенькам. Я не выберусь без посторонней помощи из ванной, никогда не буду загорать на пляже и танцевать. Я осуждена вечно ходить в уродливых ботинках и не в силах представить, какими были бы пальчики на моих ногах. Потом мне снилось, что я тетя Капа, бегу рядом с дядей Степаном. Страшные обрубочки маминых ног постепенно перестают кровоточить и становятся все холоднее. И даже когда я повзрослела, окончила институт, кошмары не отступили. Но теперь я была хирургом, и мне предстояло сделать операцию, вернуть маме ноги. Но для трансплантации нужны специализированные бригады, которые бы сменялись каждые три часа, инструменты, лекарства, предотвращающие отторжение. А я одна. Я не справлюсь. Врачи нередко оказываются в ситуации, когда делают меньше, чем могли бы, сложись обстоятельства по-иному или имей они в руках нужное средство постепенно привыкаешь работать, исходя из данности, а не по возможности. Но во сне это противоречие не скрашивается реальной объективностью и потому особенно болезненно. — Я полагаю тебя выдающимся врачом в последней степени, — сказал Серж. Его слово употребление неподражаемо, и тихо рассмеялась. Мы поменялись позами. Теперь Серж лежал на боку и смотрел на меня. «Ты стала хирургом, потому что хотела помочь маме?» «Наверное. Больницы я помню с раннего детства. Тетя Капа в них работала. Маму часто госпитализировали. Конечно, я не застала то время, когда мама росла, росли косточки, и каждый год ей приходилось ложиться на операцию и пилить, пилить кости». Но и потом ей досталось. В общей сложности она перенесла более 50 операций. Протезы натирали, начиналось воспаление надкостницы словом, хорошего мало. — А твой отец? — О, мой мифический отец. Лицо кавказской принадлежности, как говорит тетушка. Мама утверждала, что в нем была скорее греческая кровь. Мне мама казалась необыкновенно красивой, просто волшебной. Но она смеялась, когда я об этом ей говорила, и считала себя дурнушкой. Она никогда не была замужем. Мое появление на свет сродни зачатию из пробирки. Только пробирка, как я представляю, передвигалась на собственных ногах. — Кэти, а ты была замужем? — Нет, не была. Я сладко потянулась, и подкатилась к нему поближе. Но Серж не торопился заключить меня в объятия. «Но у тебя кто-то есть?» «Никого?» Я удивилась глупости вопроса. «Кэти, у тебя в ванной мужской одеколон стоит на полке, в прихожей мужские тапочки, и ты мне дала совсем не женскую майку, когда мы впервые оказались у тебя». И я бы никогда не поверил, что такая красивая и страстная женщина, как ты, может быть одинока. Страстная глупости. Я совершенно обыкновенная. Можешь кокетничать, но я не слепой и не окаменелый. Не хочешь мне отвечать? — Анатолий, — сообразила я наконец, — спутник дней моих суровых. — Да... Хорошенькую истерику по заявкам радиослушателей я тебе закатила. История нашей любви проста, как блин, и замешана на таких же простых продуктах — муке, воде и соли. Блины хороши только в горячем виде. Остыв, они становятся невкусными. — Ты очень образно говоришь, Кэти, — похвалил Серж, — но, боюсь, не очень для меня доступно. Я вздохнула и принялась исповедоваться. Тогда, после смерти мамы, его любовь была спасительным кругом, за который я уцепилась судорожными всхлипами утопающего. Я придумывала ему достоинства, которых не существовало, но которые вполне можно было предположить благодаря его импозантной внешности и неколебимой самоуверенности. Все это в прошлом. Толик мне очень помог. Так помогают ребенку, потерявшемуся, несчастному, и под проливным дождем. Дом, где его успокоят и обогреют, не обязательно станет родным, ведь в нем могут жить проходимцы. Я не рассказала Сержу только о самом больном, о том, что Толик уговорил меня сделать аборт. Почему я вообще разоткровенничалась? наши тела так быстро и стремительно познакомились, что теперь сознание, очевидно, наверстывало упущенное, заполняло пустоту душевную. Для меня радиознакомство с женой Анатолия, осознание унизительности и собственной роли, последовавший затем улет в сладкое забытье, имели судьбоносное значение. С Анатолием рассталась навсегда, а с Сержем Лучше сейчас не думать об этом. Попробовать проверить, действительно ли существует тот чудный бред, или он мне только приснился. Я поставила два пальца домиком на животе у Сержа и стала шагать, ими направляясь к шее. Лежавший рядом голый мужчина не понимал моего настроения или не желал понимать. «Кэти, ты уверена, что не хочешь видеть своего...» своего друга, что не примешь его, в том смысле, что это фин... Как это, финиш? Моя рука безвольно упала. Вот и расплата. Нечего было расписывать непоколебимость разрыва столиком.